Thank you. Однажды вечером, в середине марта 2012 года, я, наконец, собрался с духом. Кевина не было дома, и я, доставив Дюка, вернулся и снова позвонил в ворота. «Ты что-то забыл?» — Спросила Александра по домофону. «Мне надо с тобой поговорить». Она открыла и вышла ко мне. Я остался в машине, только опустил боковое стекло. «Хочу тебя свозить в одно место». «Что мне сказать Кевину?» — только и ответила она. «Ничего не говори или скажи, что хочешь». Она заперла дом и села на переднее сиденье. «Куда мы едем?» — спросила она. «Увидишь». Я выехал на шоссе и повернул на Майами. Смеркалось. Вокруг сияли огнями прибрежные дома. По радио передавали популярные песни. Я почувствовал запах ее духов в салоне машины. Словно десять лет назад, когда мы с ней мотались по всей стране с ее первыми записями и уговаривали разные радиостанции пустить их в эфир. А потом, словно сама судьба играла с нашими сердцами, радио в машине заиграло первую песню Александры, имевшую успех. Я увидел, что по ее щекам текут слезы. — Помнишь, как мы первый раз услышали эту песню по радио? — спросила она. — Да. — Это все ты, Маркус. все благодаря тебе. Это ты заставил меня бороться за мечту. — Все благодаря тебе самой. И никому больше. — Ты же знаешь, что это неправда. Она плакала. Я не знал, что делать. Положил руку ей на колено. Она схватила ее и крепко сжала. До Коконет-Гроув мы добрались молча. Я свернул на жилые улицы, она не сказала ни слова. Наконец мы оказались перед дядиным домом. Я остановился на обочине и выключил мотор. «Мы где?» — спросила Александра. «В этом доме закончилась история Гольдманов из Балтимора». «Кто здесь жил, Маркус?» «Дядя Сол». Здесь он прожил последние пять лет жизни. «Когда? Когда он умер?» «В прошлом ноябре. Скоро будет четыре месяца». «Господи, Маркус, почему ты раньше мне не сказал?» Не хотелось об этом говорить. Мы вышли из машины и уселись перед домом. Мне было хорошо. «А что твой дядя делал во Флориде?» спросила Александра. Он сбежал из Балтимора. На тихую улицу опустилась ночь. Темнота располагала к откровенности. Я не видел глаз Александры, но знал, что она на меня смотрит. Мне уже восемь лет тебя не хватает, Маркус. Мне тебя тоже. Мне просто хотелось счастья. Ты несчастлива с Кевином? Мне. «Хотелось быть с ним такой же счастливой, как с тобой». «А мы с тобой...» «Нет, Маркус, ты причинил мне слишком много боли. Ты меня бросил». «Я ушел, потому что ты сказала мне не все, что знала, Александра». Она согнутой рукой вытерла глаза. «Хватит, Маркус. Прекрати вести себя так, словно все случилось по моей вине. Ну, что бы изменилось, если бы я тебе сказал? «Думаешь, они бы сейчас были живы? Ты поймешь когда-нибудь, что не смог бы спасти своих кузенов?» Она разрыдалась. «Мы должны были прожить жизнь вместе, Маркус!» «Теперь у тебя есть Кевин!» Она почувствовала в моем тоне осуждение. «Что мне, по-твоему, было делать, Маркус? Ждать тебя всю жизнь? Я ждала. Долго ждала. Я так тебя ждала!» Я ждала тебя годы. Годы, слышишь? Сначала заменила тебя собакой. Как ты думаешь, почему я завела дюка? Я заполнила им свое одиночество. Надеялась, что ты появишься снова. После твоего ухода я каждый день на протяжении трех лет надеялась опять увидеть тебя. Говорила себе, что у тебя шок, что тебе нужно время. Я тоже все эти годы все время думала о тебе. Отозвался я. Не пудри мне мозги, Марки. «Если бы тебе так хотелось меня увидеть, ты бы это сделал, а ты предпочел снять эту дешевую актрисульку». «Это было через три года после того, как мы расстались», — воскликнул я. «И вообще это не считается». Моя связь с Лидией Глур началась с недоразумения. Дело было осенью 2007 года в Нью-Йорке. Право на экранизацию моего первого романа г как Гольдштейн» Купила студия «Парамаунт». Съемки должны были начаться следующим летом в Уилмингтоне, в Северной Каролине. Однажды вечером меня пригласили на Бродвей на постановку «Кошки на раскаленной крыше», имевшую бешеный успех. В роли Мэгги — Лидия Глур, молодая, страшно популярная в то время киноактриса. Режиссеры рвали ее на части. Лидия Глур в роли Мэгги явно была сенсацией года. Спектакль шел с аншлагом. Критики в один голос пели Еди Ферамбы, весь Нью-Йорк жаждал ее видеть. Я же, посмотрев пьесу, решил, что Лидия Глур играет из рук вон плохо. Хороша она была первые минут двадцать. Отлично изображала южный акцент. Проблема была в том, что постепенно он у неё сходил на нет и под конец спектакля явственно отдавал немецким. На том бы эта история и кончилась, если бы случаю не было угодно на завтра свести нас с ней в кафе на первом этаже моего дома, куда я каждый день ходил. Я сидел за столиком, читал газету и спокойно пил кофе. Заметил я ее только когда она сама ко мне подошла. «Привет, Маркус». Мы ни разу с ней не встречались, и я удивился, что она знает, как меня зовут. «Привет, Лидия. Очень приятно». «Можно сесть?» — спросила она, указывая на пустой стул. «Конечно». Она села. Казалось, она смущается. Начала крутить свою чашку кофе. «Кажется, ты был на вчерашнем спектакле». «Да, это было великолепно». «Маркус, я хотела... я хотела сказать тебе спасибо». «Спасибо? За что?» За то, что ты согласился, чтобы я играла в фильме. <смех> так классно, что ты согласен. Я... Мне страшно понравилась книга, но у меня никак не получалось это тебе сказать. Погоди, погоди. Ты про какой фильм говоришь? Ну, про Г. как Гольштейн. Так выяснилось, что она будет играть роль Алисии, то есть Александры. Я ничего не мог понять. Кастинг прошел, я одобрил каждого актера. Алисю играла не она. Нет, это невозможно». «Это какое-то недоразумение», — довольно невежливо сказал я. «Да, съемки назначены, но, смею тебя уверить, в кастинге тебя нет. Ты, наверное, перепутала». «Перепутала? Нет-нет, я подписала контракт. Я думала, ты знаешь. То есть я думала, ты согласен». «Нет». «Говорю тебе, это какое-то недоразумение. Я в самом деле одобрил кастинг, и роль Алиси играешь не ты». Она твердила, что уверена в своих словах, что недалеко как сегодня утром говорила со своим агентом, что дважды прочитала мою книгу, чтобы проникнуться атмосферой, что книга ей очень понравилась. При этом она по-прежнему нервно крутила свою чашку и в конце концов опрокинула ее, кофе разлился по столу и потек на меня. Она в страшной панике, рассыпаясь в извинениях, бросилась вытирать мою рубашку бумажными салфетками и даже своим шелковым шарфом. А мне это все до того осточертело, что у меня вырвалась фраза, о которой я почти сразу пожалел. «Послушай, ты не можешь играть Алисию. Во-первых, ты на нее совершенно не похожа. Во-вторых, я видел тебя в кошке на раскаленной крыше, и ты меня не убедила». «То есть как не убедила?» — задохнулась она. «Не знаю, что на меня нашло, но я сказал, «По-моему, твоих талантов не хватит, чтобы сыграть в этом фильме. Разговор окончен. Я тебя не хочу. Вообще не хочу тебя больше видеть». Конечно, с моей стороны это была бестактность. Я произнес эти слова просто со злости. Результат не заставил себя ждать. Лидия разрыдалась. Популярная актриса плакала за моим столиком в кафе. До меня доносились перешептывания посетителей. «Кто-то стал нас фотографировать». Я кинулся ее утешать, извиняться, сказал, что брякнул, не подумав. Все напрасно. Она молча плакала, и я не знал, что делать. В конце концов, я просто сбежал и помчался домой. Я понимал, что вляпался по уши. Ждать последствий пришлось недолго. Несколько часов спустя меня вызвал к себе Рой, весьма влиятельная фигура в мире кино, продюсер экранизации «Г» как Гольдштейн. На той неделе он как раз приехал в Нью-Йорк. Он принял меня в своем офисе под крышей небоскреба на Лексингтон-авеню, багровый, потный, чуть не лопающийся в слишком тесной рубашке. «Все вы писатели, сборище невротиков и дебилов!» — заорал он на меня. «Актриса, любимица всей страны, рыдает из-за вас на террасе кафе. Да что вы за зверь такой, Гольдман? Псих конченый, маньяк?» «Послушайте, Рой, это недоразумение», — забормотал я. «Гольдман», — высокопарно оборвал он меня, — «вы самый молодой и самый многообещающий писатель, какого я знаю, но вы какой-то бездонный источник траблов». В интернете появились первые наши следы и фотографии, снятые посетителями кафе. Поползли слухи, отчего эта Лидия Глур плачет из-за писателя Маркуса Гольдмана. Уходя из кафе в Сохо, она позвонила своему агенту, а тот позвонил какой-то шишке в Парамаунт, а тот позвонил Рою, а тот безотлагательно призвал меня, дабы закатить сцену, на которой был большой мастер. Его секретарша Мариза отслеживала в интернете все публикации о недоразумении и по мере того, как поднималась волна, распечатывала их, а потом периодически врывалась в офис и верещала своим визгливым голосом: Новая публикация, сэр! Читайте, честная моя Мариза, читайте нам последние новости о злополучном Гольдмане. Мы хотим знать масштабы катастрофы. Это сайты «Сегодня в Америке». Что происходит между успешным писателем Маркусом Гольдманом и актрисой Лидией Глур? Несколько человек присутствовали при бурной ссоре двух молодых звезд. Продолжение следует. Там еще комментарий, сэр. «Читайте, Мариза, читайте», — орал Рой. Лиза Ф. из Колорадо написала, «Этот Маркус Гольдман — грязная скотина». «Слышите, Гольдман, все женщины Америки ненавидят вас». «Чего?» — Рой, это какая-то анонимная девица в интернете. — Бойтесь женщин, Гольдман. Они как стадо бизонов. Обидите одну, все набегут на помощь и затопчут смерть Рой, — оборвал я его, — клянусь, у меня с этой женщиной ничего нет. А то я не знаю, чертов зануда. В том-то и беда. Нет, вы только посмотрите. Я убиваюсь, делаю вам карьеру, готовлю вам фильм «Века», а вы все пускаете псу под хвост. «Знаете, Гольдман, вы меня когда-нибудь доканаете с вашей страстью непременно все гробить. И что вы будете делать, когда я помру, а? Придёте хныкать на мою могилу? Потому что никто вам больше помогать не будет. Вот что вам приспичило говорить гадости прелестной юной женщине, всеми обожаемой актрисе? Если за вас плачет актриса, которую все обожают, значит, все будут вас ненавидеть». А если вся страна будет вас ненавидеть, никто не пойдет смотреть фильм по вашей книжке. Полюбуйтесь, все уже в интернете. Злодей Маркус и милая Лидия. Ну это же она мне стала рассказывать, что прошла кастинг на фильм», — оправдывался я. Я ей только сказал, что она ошибается. «Но она таки прошла кастинг, гений человечества. Более того, она главная актриса фильма». «Слушайте, Рой». «Мы с вами вместе смотрели кастинг, вместе одобряли актеров. Куда делась актриса, которую мы отобрали?» «Ей отказано». Отказано. Именно. От -за -но. «А по какой такой причине?» «Во время последних съемок она в перерывах сожрала все пончики». «Рой, ну что за чушь?» «Никакая не чушь, а чистая правда. Я позвонил ее агенту и сказал, На ну забирай взад свою прорву, и чтобы я тебя больше не видел. Тут кино снимают, а не свиней откармливают». «Хватит трой». Откуда в фильме взялась Лидия Глур? Парамаунт поменял кастинг». «Почему? По какому праву?» «Не было кассовых актеров». «Лидия Глур — очень кассовая актриса. Не сравнить с дебильными актерами, которых вы отобрали. Те вообще как только что из помойки вылезли». «Кассовая?» «Кассовый — это киношный термин. Это соотношение между гонораром за роль и последующей выручкой от картины. Малышка Глур очень кассовая, ясное дело. Если она сыграет в фильме, его посмотрит больше народу. А значит, будет больше денег у вас, у меня, у них, у всех». «Я знаю, что значит слово «кассовый». «Нет, не знаете. Потому что если бы вы знали, то сейчас лизали бы мне ботинки в благодарность за то, что я ее взял». «Да какого черта вы стелитесь перед Парамаунтом? Я не желаю, чтобы она играла Алисию, и точка». «Ах, Маркус, не желать вы можете чего угодно. Хотите, я вам покажу все незаметные и непонятные оговорки в контракте, который вы подписали?» Вас пригласили на кастинг, чтобы только доставить вам удовольствие. Вот увидите, будет колоссальный успех. Ее гонорар — целое состояние. А если дорого, значит хорошо. Все ломанутся на фильм. А вот вы, если не прекратите изображать из себя сердцееда, дождетесь, что какие-нибудь группки феминисток начнут сжечь на площадях вашей книги и устраивать демонстрации перед вашим домом. Рой, вы чудовище. «Вот как вы благодарите человека, который обеспечивает ваше будущее!» «Мое будущее — это мои книги», — ответил я, а не ваш дурацкий фильм». «Ой, я вас умоляю, кончайте свои революционные песни, в них больше никто не верит. Книга осталась в прошлом, мой бедный Маркус». «Рой, да как вы можете так говорить?» «Да ладно, Гольдманчик, выше нос». Лет через 20 люди перестанут читать. Это факт. Просто времени не останется, чтобы оторваться от телефона. Знаете, Гольдман, с книгоизданием покончено. Дети ваших детей будут разглядывать книги с таким же любопытством, как мы иероглифы фараонов. И спросят вас, дедушка, а зачем были нужны книги? А вы им ответите, чтобы мечтать. Или чтобы вырубать деревья, уже не помню. А тогда уже поздно будет очухиваться, человеческий идиотизм достигнет критической отметки, и мы все от врожденной дурости друг друга изничтожим. Впрочем, это уже сейчас происходит. Будущее уже не в книгах, Гольдман. Да ну, и в чем же тогда будущее, герой? В кино, Гольдман, в кино. В кино. В кино, Гольдман, кино — это будущее. Люди теперь хотят картинку. Люди не хотят больше думать. Они хотят, чтобы их направляли. Они с утра до вечера в рабстве и придя домой теряются. Нет больше их господина и хозяина. Нет благодетельной руки, дарующей пищу. Никто их не бьет и не ведет за собой. По счастью есть телевидение. Человек включает телевизор, простирается перед ним и вручает ему свою судьбу. «Что мне есть, хозяин?» — спрашивает он у телевизора. «Замороженную лазанью!» — велит ему реклама. И он мчится ставить в микроволновку свой мерзкий ужин. А потом возвращается и на коленях вопрошает. «А что же мне пить, хозяин?» «Пересахаренную кока-колу!» — кока сердито орет телевизор и приказывает. «Жри, свинья, жри! Пускай твоя плоть становится жирной и дряблой!» И человек повинуется. Человек обжирается, а после ужина телевизор злится и дает новую рекламу. «Ты слишком толстый! Ты урод! Немедленно займись гимнастикой! Будь красивым!» И вы покупаете электроды для точечного массажа, кремы, наращивающие вам мышцы во время сна, волшебные пилюли, которые делают гимнастику за вас, потому что вам же не хочется, вы перевариваете пиццу. Вот вам колесо жизни, Гольдман. Человек слаб. Из стадного инстинкта он любит набиваться в темные залы, именуемые кинотеатрами. Бабах! Вот вам реклама, попкорн, музыка, бесплатные журналы. А перед вашим фильмом идут трейлеры других, увещевают вас. Эх ты, лох! Ты пошел не на тот фильм. Посмотри этот, он гораздо лучше. Окей. Но вы уже заплатили за место, вы на крючке значит, вам придется прийти еще раз, посмотреть другой фильм. А новый трейлер опять вам объяснит, что вы лопух, и вы с горя пойдете в перерыве опиваться газировкой и объедаться шоколадным мороженым за бешеные деньги, чтобы забыть свой жалкий удел. Может, вы с горской таких же борцов и останетесь? Забьетесь в последней стране книжный магазин. Но долго вам не продержаться. Народ зомби и рабов вас все равно победит. Я в досаде повалился в кресло. «Вы спятили, Рой? Это что, шутка?» Вместо ответа он посмотрел на часы и постучал по циферблату. «А теперь дуйте, Гольдман, быстрей! Вы опаздываете!» «Опаздываю? Куда?» «На ужин с Лидией заедьте домой, переоденьтесь в костюм, напшикайтесь духами. Ресторан шикарный!» «Пощадите, Рой!» Что вы еще отмочили? Она получила от вашего имени букет цветов и весьма любезную записку. Но я ничего ей не посылал. Знаю. Если бы я сидел и ждал, пока вы оторвете задницу от стула, я бы еще спать не ложился. Я вас прошу об одном — поужинать с ней в общественном месте, чтобы все видели, что вы пай-мальчик. Ни за что, Рой. Никаких ни за что. Эта девица — наш золотой слиток. Мы будем ее любить, холить и лелеять. Рой, вы не поняли. Мне больше нечего сказать этой девушке. Вы страшный человек, Гольман. Вы молоды, богаты, красивы. Вы знаменитый писатель. И чем вы занимаетесь? Жалуетесь? Ноете? Может, хватит строить из себя хор греческих плакальщиц? «В тот исторический вечер мы с Лидией ужинали в Пьере. Я думал, это просто ужин, чтобы помириться. Но Рой продумал всё. В засаде сидели по парации, и на завтра интернет пестрил фотографиями нашего пресловутого романа, в который поверили все». «Я читал статью про вас в каком-то журнале», сказала Александра, выслушав мой рассказ на крыльце дядиного дома. «Об этом писали все таблоиды». Это было вранье, подстава. Она отвернулась. В тот день, прочитав статью, я решила перевернуть страницу. До тех пор, Маркус, я тебя ждала. Думала, что ты вернешься. Ты разбил мне сердце. Нэшвилл, Теннесси, ноябрь 2007 -го года. Одна из лучших ее подруг, Саманта, добралась до нее в девять вечера. Она целый день безуспешно пыталась с ней связаться. По домофону тоже никто не отвечал, и Саманта перелезла через решетку, направилась к дому и забарабанила в дверь. «Алекс, открой! Это Сэм. Я весь день пытаюсь тебе дозвониться». Нет ответа. «Алекс, я знаю, что ты здесь. Твоя машина стоит перед домом». Послышался звук ключа в замочной скважине, и Александра открыла дверь. Лицо у нее было опрокинутое, глаза распухлят слез. «Боже мой, Алекс, что случилось?» «Ох, Сэм...» Александра бросилась к ней в объятия и разрыдалась, не в силах произнести ни слова. Саманта отвела ее в гостиную и пошла на кухню заварить ей чаю. На столе она увидела груду таблоидов. Схватила наугад один и прочла заголовок. «Лидия Глур и писатель Гольдман. Отличная пара!» Александра тоже пришла на кухню, а за ней дюк. «Он теперь с ней, с Лидией Глур», — прошептала Александра. «О, дорогая, сочувствую. Почему ты мне ничего не сказал Хотелось побыть одной. Алекс, тебе не надо быть одной. Не знаю, что у вас там было с этим Маркусом, но пора уже забыть эту историю. Все в твоих руках. Ты красавица, умница, весь мир у твоих ног. Александра пожала плечами. Я давно уже не помню, как кадряться. Ой, да ладно, хватит. Честное слово. Саманта была замужем за одним из ведущих игроков хоккейной команды Nashville Предаторс». «Послушай, Алекс», — предложила она, — «у нас есть хоккеист Кевин Лежандр. Страшно, милый, я от тебя без ума. Он уже сколько месяцев мне плеш проедает, чтобы я вас познакомила. Приходи к нам на ужин в пятницу. Я его тоже приглашу. Ну что тебе стоит, а?» «Я пошла к ним на ужин», — сказала Александра. «Мне надо было тебя забыть. И я забыла. «Но у нас с Лидией ничего не было!» — воскликнул я. «Я тоже тебя ждал, Александра. Когда появились эти фото, между нами не было абсолютно ничего!» «Но связь между вами все таки была, нет?» «Это было после». «После чего?» «После того, как я увидел во всех таблоидах ваши с Кевином фото. У меня все внутри оборвалось. Утешился с Лидией. Это продолжалось очень недолго, потому что я так и не смог забыть тебя». «Александра». Она грустно посмотрела на меня, и я увидел, как в уголке ее глаза блеснула слеза и поползла по щеке. «Что же мы с собой наделали, Маркус?»